Как выяснилось, впоследствии филеры не ошиблись в своем предположении. Чтобы надежно держать этот дом под контролем, Сачков вместе с другим филером поселился недалеко от него в гостинице. Они дежурили возле окон номера, откуда дом наблюдаемого хорошо просматривался. Два других филера поселились у вокзала, встречали и провожали все поезда. В марте филеры зафиксировали появление в доме Островского народовольца Лежавы. 21 марта из Москвы выехал с двумя большими чемоданами и ящиком Яковлев, провожал его Чернов. Он прибыл в Смоленск, встретился с Лежавой, передал ему свой груз и в тот же день отправился в Москву, где вновь встретился с Черновым. На протяжении месяца скрытое наружное наблюдение выявило новые связи членов организации, между ними зафиксировали почти все контакты и, самое главное, установили точное месторасположение нелегальной типографии. В апреле под руководством Зубатова началась одновременная реализация собранных материалов в отношении членов партии «Народное право» в Смоленске, Орле, Москве, Санкт-Петербурге и Хайкове. В Смоленской при обыске на конспиративной квартире в доме Островского обнаружили спрятанный типографский станок, подготовленный уже к отправке, а также много отпечатанных нелегальных изданий. В том же городе задержали основное ядро организации. В Москве у Лебедевой нашли склад нелегальных изданий и задержали всех членов московской группы. В Харькове задержали лежаву, у которой обнаружили около двух пудов типографской бумаги нелегальные издания. В ходе проведения дознания по этому делу произошел такой случай. Член организации, которому была дана кличка филерского наблюдения «Купец», оказавшийся Куманиным, находился под стражей в полицейском доме предварительного заключения басманной части. Воспользовавшись отсутствием за ним надзора, Куманин пытался повеситься на обрывке простыни. Однако его самоубийство удалось предотвратить. После этого происшествия был произведен досмотр его камеры, и там нашли записку. Неудавшийся самоубийца писал, что он решил повеситься так как боится под пыткой назвать фамилию того, кто передал ему тюки. Куманин писал, что в партии иуды-предатели. Зубатов распорядился привести к себе Куманина. Беседа между ними происходила спокойно и торопливо. Сергей Васильевич выяснил причину попытки самоубийства Куманина, хотя они уже были известный из найденной записки, и успокоил юношу. Когда же Зубатов поинтересовался, кто передал ему тюки, тот оказался достаточно стойким и не назвал фамилии. Надо сказать, что неизвестный, передавший тюки из типографской бумагой Куманину, сам признался в этом. Необходимо заметить, что товарищи по партии хорошо запугали Куманина возможными пытками в политическом сыске и тем довели его до отчаяния, выразившимся в попытке самоубийства. Вскоре Бердяев и Зубатов проинформировали департамент полиции Ирачковского в Париже о ликвидации партии «Народное право», захвате подпольной типографии Нескольких тысяч нелегальных изданий задержали 52 члена этой партии. «Немного оставили на разводку», – писали они, подразумевая специально оставленных на свободе нескольких членов партии «Народное право» с целью ведения за ними дальнейшего наблюдения. Методы Зубатова В 1896 году, после отставки жандармского подполковника Бердяева, Московское охранное отделение возглавил Сергей Васильевич Зубатов.